Он вздохнул. Как бы ему хотелось провести с ней побольше времени, больше ни о чем не сожалел. Джек ждал. Ничего иного ему не оставалось. Он превратился в живую мишень для космического оружия. Он посмотрел в верхний иллюминатор шлем как будто надеялся разглядеть из бездны океана спутник, летящий в бездне космоса. Джек всегда предчувствовал, что когда-нибудь... Их пути пересекутся снова. Судьба, от которой не уйти. Однажды ему удалось обмануть ее. Он оказался единственным, кто выжил. А теперь он стоял в перекрестье прицела того самого Спартака, который уж пытался убить его. Второго раза не будет. Джек закрыл глаза. Возле его уха раздался призрачный шепот Карен. — Мы с тобой, Джек. Мы все. Он мысленно поблагодарил ее. Всю жизнь его окружали призраки, воспоминания об умерших. А сегодня, в этот последний момент, он отпустил их, осознав, наконец, какую власть имели над ним тени прошлого. И тут раздался громкий голос Чарли. «Поехали — Поехали! 12 часов и одна минута. Околоземная орбита, высота четыреста восемьдесят морских миль над Тихим океаном. Солнце отразилось в крыльях сверкающего спутник На его боку виднелись опознавательные знаки. Маленький флаг, идентификационный номер и огромными красными буквами название «Спартак» — краска была свежей, будто ее положили только вчера. Оказавшись над просторами Тихого океана, спутник стал менять положение. Система Гира стабилизации его таким образом, чтобы на солнечные батареи попадало как можно больше света. Зарядка мощного химического лазера требовала много энергии. Это был танец мощи и устрашений. В нижней части спутника открылся люк, и из него выдвинулся телескопический стул. Верхние слои атмосферы вокруг ожившего спутника стали ударять ионизированные частицы падая на нее, как капли дождя, падают на поверхность пруда, и заряжая его на сферу микроскопическими радиоактивными взрывами. Во все стороны начала распространяться призрачная рябь. Коммуникационная система спутника беспрерывно потрескивала. Что-то внутри его прислушивалось, анализировало, принимало решение На самом же деле эти дождевые капли были ничем иным, как первыми вестниками солнечный бурь. За ними, минуя орбиту Луны, к земле рвался штормовой фронт небузанной энергии и частиц, рассекая вакуум со скоростью в 1,8 миллиона миль в час. Не обращая внимания на грозящую опасность, спутник завершил заданную последовательность действий. Химический лазер Микровспышками подавал энергию на генераторы заряженных частиц, уровень энергии подскочил до максимума, ее сдерживала лишь пара крутящихся электромагнитов. Зарегистрировав все это, центральный процессор внес заключительную поправку, проведя захват цели по поступающему снизу сигналу. Между двумя магнитами бушевала дикая энергия, ища выход наружу, и он появился. Энергия вырвалась из чрева спутника — И, сформировавшись в тонкий луч, устремилась к земле, пронесла сквозь атмосферу и ударила в океан, пронзив толщу воды так же легко, как воздух. Отпитываемый из космоса луч устремился в темную, как ночь, пучину океана, куда до этого не проникали даже лучи солнца. 12 часов. Две минуты. Глубоководная станции «Нептун». Карен стояла, прижавшись лицом к холодному стеклу. Она пыталась найти глазами Джека, но за иллюминатором царила непроглядная тьма. Беззвездная ночь. А потом кристаллическая колонна вспыхнула, да так ярко, что Карен вскрикнула и отскочила от иллюминатора. Она закрыла глаза и заслонилась локтем, но в глазах у нее продолжал гореть слепящий свет. Она, спотыкаясь, сделала несколько шагов назад. Из ее глаз текли слезы, и открыть она сумела так через несколько секунд.